то за люди перелистывают в наши дни страницы ваших книг?» С тех пор прошло немало времени. Теперь мне уже хорошо за шестьдесят. Я сейчас очень далёк от того молодого, подающего надежды автора. Не то чтобы я преднамеренно старел, но так устроена жизнь. С возрастом люди меняются. Ничего не поделаешь. За эти годы изменились также и мои читатели то есть они, конечно же, должны были измениться. Но если вы спросите меня, что за люди перелистывают в наши дни страницы ваших книг, единственное, что я смогу вам ответить, не имея ни малейшего понятия. Я честно не знаю. Читатели пишут мне много писем. Иногда бывает так, что я случайно сталкиваюсь с кем-нибудь из них лицом к лицу. Но все они живут в разных местах, у них разный возраст и разный полк. Я не могу себе представить, кто в основном читает мои книги, поэтому образ моего усреднённого читателя никак не складывается у меня в голове. Ладно бы только я этого не знал, но мне иногда кажется, что и издатели тоже на самом деле не имеют об этом чёткого представления. Они говорят, что соотношение мужчин и женщин примерно один к одному. Но если не принимать в расчёт, что среди моих читательниц много красивых женщин, я не вру, так и есть, то никаких других ярко выраженных общих характеристик не наблюдается. В своё время мои книги гораздо лучше продавались в крупных городах в центре страны, чем в регионах на периферии, но сейчас и эта разница практически сошла на нет. Слышу возмущённое «Так что же получается? Ты пишешь вообще, не представляю, кто твой читатель!» И хорошо всё обдумав вынужден согласиться с высказанным здесь предположением. Да, я совсем не знаю, какой он, мой читатель. Никакого конкретного представления о нём у меня нет. Насколько я знаю, многие писатели старятся вместе со своей аудиторией. Чем старше автор, тем в целом взрослее те, кто его читает. То есть писатели и его читатели, грубо говоря, относятся к одному поколению. В этом можно найти определенную логику, если, конечно, хочется искать. По этой логике получается, что прозаик пишет, ориентируясь примерно на собственных ровесников. Но в моем случае это, мне кажется, так не работает. Еще существуют особые возрастные жанры, которые изначально рассчитаны на читателей определенных лет. Например, подростковая литература — любовные романы для женщин от двадцати до сорока историческая проза которую чаще всего читают мужчины среднего и пожилого возраста тут тоже все понятно но мои произведения немножко другой случай в общем здесь я делаю разворот и возвращаюсь к тому с чего начал так как я совершенно не представляю себе какой тип людей читает мои книги то я руководствуюсь в творчестве принципом чтобы мне самому было приятно читать. Незаметно круг опять замкнулся. Когда я стал писателем и начал регулярно издавать книги, я уяснил для себя одну важную вещь. Что бы и как бы ты ни писал, у людей всегда найдется повод для недовольства. Например, если я выпускаю большой роман, мне говорят слишком длинно, многословно и избыточно, надо было написать в два раза короче. Если я пишу небольшую повесть, мне сетуют жидковат как-то, содержательно Видно, силёнок не хватило на серьёзную вещь. Про один и тот же роман кто-то говорит, автор всё время повторяется, манерно и скучно. А кто-то другой. Раньше автор писал лучше. Тут машина новая, а работает на холостом ходу. Как тут не вспомнить, что про меня вообще-то еще 25 лет назад говорили. Мураками безнадежно устарел, его время прошло. Придираться и предъявлять претензии не так сложно. Просто говоришь, что в голову пришло, и все. В этом деле отвечать за свои слова вовсе не обязательно. Но у того, кому эти замечания адресуются, просто физически не хватит сил всерьёз на каждый из них отвечать. Поэтому в такой ситуации, раз уж в любом случае от кого-нибудь да гребешь, совершенно естественно просто писать, как хочется и о чём хочется. рики Нельсон ближе к концу карьеры написал песню «Вечеринка в саду», в которой есть такая строчка «Пойми, что всем ты не угодишь», Так порадуй себя самого. Я прекрасно его понимаю. Даже если попытаться всех удовлетворить, все равно ничего не выйдет. В действительности это невозможно. Весь и зайдешь на бесплодные попытки. Уж лучше тогда сразу забыть обо всех и думать о том, что приятно тебе самому. И когда поймешь, чего хочешь, сделать именно так. Тогда даже если критики не щадят, а книги не продаются, всё равно не так обидно, потому что, по крайней мере, себя самого ты порадовал. А это уже что-то». Джазовый пианист Телониус Монг говорил следующее. «Послушай, играй, как желаешь, не ради публики. Играй, как хочется тебе, и позволь людям понять, что ты делаешь, даже если это займёт у них 15-20 лет». «Понятно, что если ты сам получаешь огромное удовольствие...» Это еще не значит, будто результат будет обладать большой художественной ценностью. Очевидно, что нужно проделать серьезную работу по релятивизации своего эго. Профессиональный писатель должен уметь находить в читателях силы и стимул для работы, хотя бы в минимальном размере, количестве, объеме. Это одно из главных требований к нему как к профессионалу. Если оно выполнено то следующим за ним по важности, как мне кажется, должно быть требование порадовать себя. Ведь если дело твоей жизни не греет тебе душу, то и сама жизнь будет не в радость, правда же? Что плохого в хорошем настроении? Вот опять, с чего мы начали, тем и закончили.